приложение 15 любимый цвет установлено что и мужчины и женщины отдают предпочтение какому-то одному цвету по крайней мере не больше чем двум трем в зависимости от того где эти цвета используются в одежде обстановке окраске автомобиля и так далее приятноые или неприятные чувства которое вызывает какой-то цвет может меняться с течением времени но ведь и наш характер наше эмоциональное состояние тоже меняется психологи утверждают что так называемые «холодные синий «сине-зеленые» и их производные, говорят о спокойствии, нежности, апатичности, грусти. А теплые цвета передают сигналы о силе, властности, активности и радостном настроении. Итак, попытайтесь вспомнить, понять, почувствовать, какой цвет вы предпочитаете всем остальным или какой цвет предпочитает близкий вам человек и сделать соответствующие выводы. Такую же по важности информацию несет в себе и нелюбимый цвет. Итак, красный – цвет страстей. Человек, который любит этот цвет, смелый, волевой, властный, вспыльчивый и общительный. Чаще всего альтруист. У людей, которых этот цвет раздражает, комплекс неполноценности, страх перед ссорами, склонность к уединению, стремление к стабильности в отношениях. Оранжевый – любимый цвет для людей, обладающих интуицией и страстных мечтателей. Но в геральдике этот цвет означает лицемерие и притворство. Желтый цвет символизирует спокойствие, непринужденность в отношениях с людьми, интеллигентность. Когда он любим, это означает общительность, смелость, любопытство, легкую приспосабливаемость и получение удовольствия от возможности нравиться и привлекать к себе людей. Когда же он неприятен, то речь идет о человеке сосредоточенном, пессимистически настроенном, с которым трудно завязать знакомство. Розовый – это цвет жизни. Он говорит о потребности любить и быть добрее. Те, кому он нравится, люди впечатлительные и эмоциональные. Могут радоваться по самому незначительному поводу. У людей прагматичных и рациональных такой цвет вызывает раздражение. Коричневый цвет и все его оттенки предпочитают те, кто твердо и уверенно стал на ноги, кто ценит семью, традицию. Когда же этот цвет неприятен, это говорит о самолюбии и эгоизме, о том, что этот человек скрытен, с трудом идет на откровенность. Зеленый цвет. Цвет надежды и открытого пути. В психологическом портрете несет немного иные функции. Люди, предпочитающие этот цвет, настойчивы, последовательны, иногда упрямы в достижении цели. Они очень разборчивы, в знакомствах и не очень хорошо ладят со служивцами из-за собственной несговорчивости, негибкости, критичности, прямленинности. Синий цвет – цвет неба. Его обычно связывают с духовным возвышением человека, его чистотой. Если нравится синий цвет, это говорит о скромности и меланхолии, ровном спокойном настроении, стремлении к сотрудничеству и взаимопониманию. Эти люди хорошие исполнители и подчиненные. В неприятии этого цвета раскрывается человек, который хочет произвести впечатление всемогущего и всесильного. Но на самом деле он образец неуверенности и замкнутости. Белый цвет – это синтез всех цветов, поэтому он является идеальным цветом, цветом мечты. Днем заложен многозначный смысл, поскольку он одновременно передает и сияние цвета, и холод льда. Но, к сожалению, в психологическом отношении это малоинформативный цвет, поскольку, как установили исследования, его предпочитают люди совершенно противоположными чертами характера. Единственное, о чем он может свидетельствовать, да и то косвенно, об аккуратности и чистоплотности человека, предпочитающего этот цвет своей одежде и в своем доме. Черный цвет противостоит белому. Этот цвет неуверенности символизирует мрачное восприятие жизни. Тот, кто предпочитает одеваться в черное, не будем брать в расчет траурную символику, которая только подчеркивает значение этого цвета, нередко воспринимает жизнь в мрачных тонах, неуверен в себе, несчастлив, поскольку не сомневается, что его идеалы в жизни недостижимы. Частая смена костюма или платья черного цвета на более яркий – броский, показатель того, что пессимистические настроения временами развеиваются. серый цвет Любимый цвет рассудительных и недоверчивых, ранимых натур, которые долго думают, прежде чем принять какое-нибудь решение. Этот нейтральный цвет выбирают люди с повышенным эмоциональным контролем. Тот, кто предпочел бы оставаться в тени и не вступать в большое количество контактов.